Глава сороковая. «Так значит, Хантер — мой старший брат?» Как дико было это обсуждать. Иван сидела напротив попивающей кофе Кларк, в то время как Эймири расхаживал по кабинету, осматривая старинные вазы на тумбах, картины и стеллажи с целой библиотекой книг и приставной лестницей. «И вы знали об этом?» Кларк с легким звоном поставила чашку на блюдце. «Я не хотела тебя тревожить этим. Мы давно не видели Хантер. После смерти отца он пропал». «Еще при его жизни он обходил альтернат стороной. Он рассказывал, что у нас были неплохие отношения. Но отец стал этому препятствовать. Почему?» «Полагаю, тут дело в репутации», — подал голос Эймери, пролистывая книгу. Рядом с главой одного из самых ценных подразделений ЦРУ крутится странный парень. Уверен, были разные слухи. «Только ограниченный круг лиц, куда входили мы с тенью, знал о том, что он сын основателя», — сказала Кларк. «Если честно, я не заметила с его стороны особой обиды на отца». Иван вспомнил их разговор. «Он будто бы с детства принял, что рожденный вне брака не может получить ту же любовь и заботу, что и законный ребенок. Хантер был настолько незаконным, что в графе «Отец» у него прочерк», — добавила Кларк. «Мистер Харвилл так и не взял на себя смелость признать его официально». «Удивительно, что он не пытался выплескивать обиду на Ивана», — заметил Эймери, пролистав одну книгу, Он принялся за другую, какой-то атлас по анатомии с желтыми от старости страницами. Напротив, я слышала от него столько довольно теплых слов. Мне кажется, моментами он искренне за меня переживал. Он правда не хотел мне навредить, и даже… Она замолкла, вспомнив о совете Хантера припрятать артефакт. И даже пальцем меня не тронул. Он рассказал о том, что случилось в лесу той ночью. Для полноты картины Иван смешала в своем рассказе слова брата и собственные воспоминания. К ее удивлению, второй раз она не проронила ни слезинки. Получается, уже тогда ему нужны были артефакты. Кларк потерла подбородок и откинулась на спинку кресла. Что еще он рассказал? Он хочет, чтобы я объединилась с ним. Кларк пришла в изумление. Это были какие-то конкретные предложения? Что он обещал взамен? Ничего. Он забрал то, ради чего меня искал. Больше я для него практические ценности не несу. Так что, кажется, это была его личная прихоть. Думать об этом было некомфортно. Брат, о котором Иван помнит только самое плохое, по доброте душевной предлагает перейти на его сторону. Быть может, я правда важна ему как сестра. Хоть и верится в это с трудом. Конечно, я отказалась. Но он почему-то уверен, что я передумаю. Иван, — обратилась к ней Кларк, — последние дни были для тебя особенно тяжелыми. Тебе нужно отдохнуть. Главное, что ты цела. Она посмотрела на Эймери. Тот, заметив это, захлопнул очередную книгу и сел в пустующее кресло рядом с Иван. База у них подземная. Местоположение я так и не смог определить. Очнулся уже в комнате. Условия были роскошные для пленника. Кормили тоже хорошо. Никаких ядов и сывороток не подмешивали. В целом дети Зотиса старались относиться ко мне хорошо. Исключением стал Колин. Оборотень, которому я не понравился с самого начала. Он был страшно силен и не подчинялся даже Хантер. Пусть моментами и побаивался его. Очевидно, как раз из-за этого его оставили на базе. Но он пришел сам и... Он незаметно взглянул на Иван. «Был зол на меня. Зруэль меня спас. Мива, еще один ребенок Зотиса убежала. В целом, я видел четырех детей Зотиса, один из которых уже мертв. Но не исключено, что их может быть гораздо больше». «Я полагала, что Хантер нашел больше детей, но надеялась на лучшее». Кларк прокашлялась. «Если их больше, то это проблема. А учитывая, что артефакты похищены, все боялись даже думать, что будет теперь». «На сегодня все. Она встала. «Вам нужно отдохнуть». «Погодите», — запротестовала Иван. «А что мы теперь делать будем?» «Плана действий пока нет. Нам с ЦРУ нужно подумать. Как раз сегодня к вечеру у меня встреча с ними. А вам нужно отдохнуть. Достаточно с вас приключений.